Глава 19 «Эта бронированная луна похожа на кусок дерьма», — поэтично заметила Аль. Пропустив своих собеседников, она закрыла дверь, а потом с размаху швырнула метательный клинок через всю мастерскую. Лезвие с треском воткнулось в круглую деревянную мишень на стене между двух таких же ножей. Она вытерла пальцы с ободранным лаком о серую футболку с обрезанными рукавами и окинула гостей хмурым взглядом. «Извините, у меня настроение не очень. Но работа прежде всего...» Она повертела в руке еще один метательный нож и положила его на верстак. «Дерьмовая тумала, конечно, охраняется охрененно, но вряд ли у них хватит наглости сканировать вас в шлюзе, если мы будем пристыковываться к лифту. А челнок на лету не просканируешь. Для боя в помещениях есть несколько интересных новинок». «Вы не против начать песни и пляски с убийством и членовредительством сразу по посадке?» «Есть варианты?» — спросил Акер. Аль пожала плечом, отчего вытатуированная на дельтовидной мышце тигриная морда словно кивнула. «Закос под паломников проканает до первого обыска. Ничего не брать с собой глупо. надеяться что вас не станут обыскивать еще глупее. Поэтому всякие шпионские штучки особого смысла не имеют». Значит, нужно оружие относительно скрытого ношения, не слишком деформирующий силуэт. Все-таки не стоит, чтобы в вас стали палить с порога. Но такое, чтобы дало вам шанс доползти, куда вы там хотите. Значит, среднее вооружение. альпа потерла горбинку на носу и оценивающе оглядела Аккера. А тебе и тяжелое. Бластеры все знают, с какого конца держать? Я не знаю. — поднял руку отец Федот. — Но мне, наверное, и не надо, я лицо духовное. — Хорошо, — кивнула Аль. — Я тебе духовное лицо дам, бластер, и покажу, как пользоваться. А там можешь из него не стрелять. Но сначала с тобой, здоровяк. Аль щелкнула по клавише на пульте сбоку верстака, на котором громоздились детали оружия, пара полуразобранных бластеров и початая шоколадка. Дверь стенного шкафа ушла вверх, открыв глазу разнокалиберные секции, на крышке каждой из которых были налеплены подписанные от руки ярлыки из пластобума. «Итак, тяжелое вооружение». Крупный полосатый кот прошмыгнул под ногами Акера, беззвучно взлетел на верстак, оттуда вспрыгнул на плечо Аль и уставился на яро желтыми совиными глазами. «Не обращая внимания на кота», Оруженица распахнула дверцу одной из секций и протянула Акеру дробовик с коротким, чуть утолщенным стволом. «Пневматический гранатомет!» Акер кивнул. Слышал о таком. «Вот и чудно. Будешь идти первым расчищать путь. Сначала используй кассеты с шип-шрапнелью пчелки. Они накрывают хорошую площадь, поражают через легкую броню и не шумят. Когда поднимется тревога, И за вас возьмутся ребята посерьезнее, чем обычная охрана. Переходи на гранаты. Эти разрывные для пехоты. Достанутые через среднюю броню. Эти с красной полосой дают кумулятивный эффект. Отличная вещь, когда надо с одного выстрела вырубить охранную автопушку. Ну или сделать дверь там, где ее нет. Сомневаюсь, что у вас будет время возиться с лазерным резаком, чтобы пропилить дыру в перегородке. Бери зарядов побольше, пригодится». Тащите всё на себе, поэтому дополнительно возьмёшь облегчённый десантный бластер с укороченным стволом. Для боя в помещении достаточно. Аль повернулась к Нель. Ты, если я правильно поняла, из десанта? Из десанта. Значит, диверс-винтовку в руках держала. Было дело. Вот и отлично. Держи новую модель. Аль достала из другой секции с виду обычную штурмовую винтовку с выдвижным прикладом. Можно полить по старинке, но я рекомендую подключить к боевому скафандру. Тогда начинается совсем другая песня. Прицельная сетка проецируется на очки шлема, цели подсвечиваются. Возможность снайперского режима. Подствольный гранатомет есть. Но это на крайний случай, гранаты у вас будет метать этот парень. Ты работаешь по дальним целям и добиваешь тех, кому не досталось от него. снайпер разумеется, тоже все твои. «Дополнительное оружие? Или подберёшь трупов?» Нинель качнулась с каблука на носок и качнула головой. «У меня есть десантный нож, надо подточить». Аля улыбнулась. «Наш человек». Затем повернулась к задумчиво изучавшему ярлыки на ячейках Яру. «А ты у нас яранец? Хоть с виду человек?» Тот молча кивнул. «Значит, реакция должна быть неплохая». Яр вновь ничего не ответив кивнул. Аль взмахнула рукой, ярко очнулся в сторону, одновременно сделав некое смазанное движение кистью левой руки, а затем поднял на уровень глаз и повертел между пальцев тонкий незаточенный металлический стержень. по-прежнему восседавший на плече Аль тихонько мяукнул. Вот и замечательно. удовлетворенно кивнула Аль. Получишь парные бластеры-заградительный огня. Плоский плазмопакет крепится на спине. Заряды поступают в каждый бластер из плазм-пакета, по модифицированной обойме. Два небольших плоских пистолета в ее руках казались игрушечными. В обычном режиме прикрываешь тыл. Высокая скорострельность с мощной пробивной силой уж, извини, в этой игрушке вместе не живут. Легкую броню пробьешь, а по посредней придется целиться по слабым местам. Таблицу уязов сейчас выдам. Когда станет совсем жарко, нажимаешь эту кнопку и ставишь стену плазмы. На несколько минут ей можно прикрыть коридор пройти ее даже в тяжелой броне я бы никому не советовала и ставить стену надо быстро и ловко чтобы самому в плазме не искупаться сейчас объясню как именно дополнительное оружие брать будешь помимо метательных железок разумеется помимо метательных железок нет сказал яр о он у вас еще и говорящий обрадовалась аль в остальном стандартный облегающий диверс броня Вам не до тяжестей. Бегать придется далеко и прыгать высоко. Оружие закрепим на спине, чтобы не слишком бросалось в глаза комитету по встрече паломников». «А что мне?» — спросил отец Федот. «А с чем я?» «А тебя, духовное лицо, мы обеспечим облегченным десантным бластером, как у Акера». «Я правильно запомнила Акер?» «Славно. Ну что, пошли тренироваться?» «У нас есть пять часов на тренировку, 8 на сон...» а потом ту Она аккуратно ссадила кота с плеча на верстак и, обняв отца Федота за плечи, повела его к двери. «Парень, ничего, что я тебя так называю? Если вернёшься живым, пойдёшь к нам капелланам? А то нам нового никак не выделят, а я всё пацанам пару мест из блаженного Августина растолковать не могу».